«Интересно», — произнес ментор, — «согласно нашим данным, оставленным в главном компьютере, теми, кто сотворил нас на ледяной планете, которую они однажды посетили, жили существа, похожие на это, но гораздо крупнее. Там также жили существа, весьма похожие на вас, которых они забрали на другую планету для надлежащих цивилизационных процедур. Вы, случайно, не из их числа?» «Нет», — ответил Жив, — «мы путешествуем сами по себе. Значит, наши создатели взяли с собой пещерного медведя, существо, похожее на то, которое сейчас рядом с вами. Они привозили нам экземпляры различных животных. Я, мы превратили некоторых существ в это многоцелевое домашнее животное с помощью биоинженерии. Некоторые из них напоминали ту форму, в которой она вышла из замка. Но у подлинных животных были большие клыки, лишние в домашних условиях, Я сконструировал нечто поменьше и более приятное на вид. «Фарга», — воскликнул Джефф, повернувшись к брату, — «мне кажется, Оула могли вывести генетическим путем из саблизубого тигра, с мелодонта. Они брали животных из ледниковых эпох». «Невежливо разговаривать на неизвестном языке», — укоризненно перебил его ментор, — «И «Извините», — поспешно сказал мальчик и стал объяснять свои мысли, но лишь смутился, пытаясь избежать упоминания о путешествии во времени. Проницательный взгляд большого робота сбивал Джеффа, и его объяснения выглядели особенно неуклюже. «Кажется, я понимаю», — сказал ментор, «хотя сомневаюсь, что эти животные, о которых вы говорите, смелодонты и пещерные медведи, являются вашими современниками. Вы говорите о них не так, как если бы они жили рядом с вами» и ваше поведение существенно отличается от поведения тех двуногих, которые исследовали наши создатели. Логично предположить, что вы прибыли из будущего. Если это правда, не рассказывайте нам о нем, потому что мы не хотим ничего знать». «Сообразительный робот», – пробормотал Фарго, выслушав перевод. «Мы попали в затруднительное положение», – сказал Джефф, тщательно воздерживаясь от замечаний по поводу будущего. «Нам нужно знать, кто вы такие, что вы делаете над Джемми. «Мы менторы», – ответил робот. «Нас активировал главный компьютер, который находится в замке. Наша задача – развить биоинженерными методами наиболее перспективные виды живых существ на этой планете, научить их основам цивилизации и самообеспечения. Вы встречались с джемианцами?» «Мы видели их, крупные животные». «Слишком крупные и слишком глупые». Мы это изменим, ибо у них есть определенные возможности для развития. Для нашего эксперимента требуется планета, похожая на эту, с одним большим континентом и одним потенциально разумным видом. Мы находимся здесь, чтобы присматривать чтобы присматривать за домом. Большой робот перевел взгляд на свои ноги, словно был чем-то взволнован или расстроен. Неудивительно, что у Норби есть эмоциональные цепи, подумал Джефф. За... Томом для других?» — спросил он. Огромная голова робота повернулась к мальчику. «Вы знаете про других? Я называю их нашими создателями». «На кого они похожи? Когда они вернутся сюда?» «Я разочарован», — произнес ментор. «Надеялся, что вы знаете. Перед тем, как покинуть замок на этой планете, они стерли из памяти компьютера все данные о своей внешности и истории. Остались лишь фактические сведения, что они существовали — И пробыли здесь некоторое время. После их ухода компьютер активировал нас, и мы принялись за работу. Но мы часто думаем о других и хотим знать, как выглядели органические существа, сотворившие нас. Откуда вы знаете, что они были органическими? Возможно, они тоже были роботами. Существуют физические свидетельства их органического происхождения. Здесь были остатки машин для приготовления пищи. «Сохранился пепел, который мы проанализировали, и обнаружили следы протеинов и аминокислот, характерных для живых существ на этой планете и, несомненно, для вас. Вы смогли логически выяснить что-нибудь о внешности других. Только то, что они были не похожи на вас. Ваша физическая конструкция не подходит для их оборудования, и это практически все, что мы можем сказать. Данная проблема очень беспокоит нас». «Джефф», – озабоченно прошептал Фарго, – Думаю, мы имеем право знать, не пользовались ли другие биоинженерными методами для развития примитивных человеческих существ, которых они обнаружили на Земле в ледниковую эпоху. И не это ли он имеет в виду, когда говорит, что мы отличаемся от тех древних людей? У мальчика похолодели руки при мысли о том, что человечество может оказаться продуктом космического эксперимента, но он задал этот вопрос ментору, тщательно подбирая джемианские выражения.